Глава 20. На белый мир опустилась ночь. Как однажды сказал мой деверь, Нушмал задул очаг и разбросал по небу угли. «Но угли не белые», — справедливо заметила я. «Так и огонь в его очаге не всегда красный», — пожал плечами Архам. «Мне так мама говорила, когда я был маленьким». Рассеянно улыбнувшись, я отвернулась. Селек и та мама, которая говорила своему малышу-сыну такие красивые слова, никак не желали соединяться в едином образе. И все-таки Архам говорил о ней, потому я оставила свои мысли при себе. Мама была добрая, — неожиданно продолжил деверь. Раньше она изменилась, когда поняла, что отец больше не любит ее. Я много думал о ней, пока мы едем. Я помню ее совсем другой, не такой, какой она вернулась из каменного леса. Повернувшись к нему, я некоторое время мучилась желанием ответить, но не выдержала и осторожно произнесла. «Прости, Архам, за то, что скажу, но Ишен она отравила еще до каменного леса и терзала ее, пока муж не видит, еще раньше. Твоя мать не была доброй женщиной, с тобой, как с сыном, может, и была ласкова, но доброй точно никогда не была». «Она ревновала», — ответил бывший кан и отвернулся. Теперь ненадолго замолчал он, а когда заговорил, я услышала. «Я не желаю оправдывать всего, что она сделала. И ты права, ласковая она была со мной, но...» Он снова посмотрел на меня. «Она была моей мамой. Так я ведь и не оспариваю», — сказала я с едва приметной улыбкой. «Она твоя мать, ты ее сын, и ты привык оберегать ее. Продолжаешь это делать и теперь. Я только сказала, что думаю». Архам кивнул, и больше мы о его матери не разговаривали. Но вернусь к сегодняшней ночи. Ее мы пережидали в лесном домике, втором за все время нашего путешествия. Но если о доме для путников Архам знал, то на этот мы набрели совершенно случайно и решили в нем остановиться. Эта полуразвалившаяся хижина показалась нам лучше ночевки под открытым небом, потому что после солене заходить в поселение мы перестали. Да и от оживленных дорог теперь держались подальше. Впрочем, с появлением рырхов и ночевка в лесу стала безопасной. Мои клыкастые гвардейцы охраняли наш покой. Мы не опасались ни людей, ни зверья, потому что три громадных зверя готовы были рвать каждого, кто приблизится к их вновь обретенной матери. Они и на Архама поглядывали с подозрением первые пару дней — А потом у него появилась поклонница. Разумеется, Торн. Рырха взяла брата нашего самого главного вожака в подопечные и первые из троицы позволила себя погладить. Бойлс не зашел до этой милости только раз, и то дал только прикоснуться. Амеет держался гордо и независимо. Только рядом со мной он вновь был милым голубоглазым комочком, правда, теперь этот комочек мог спокойно ткнуться носом мне в грудь, просто стоя напротив на всех своих четырех лапах. Зато теперь я понимала решение Танияра выпроводить этих трех громил из спальни, им там действительно было не место, и все-таки это были мои малыши». Они и дурачились так же, как и раньше, только теперь стоять на пути их игр было опасно для здоровья, могли завалить, затоптать и не заметить. «Не рырхи о какие-то», — ворчала я, уворачиваясь от разошедшихся в своих игрищах зверей. Если Архам привык к хищникам, как и они, к нему достаточно быстро, то с еинахами было сложнее. Они успокаивались только тогда, когда наша стража находилась в отдалении». На стоянках же приходилось держать бегунов рядом с собой, чтобы успокаивать, а на ночь привязывать, чтобы после не отлавливать, как моего еинаха возле озера. Он тогда умчался быстрее ветра, едва появились рырхи. Они же беглеца и загнали обратно, а потом я долго успокаивала его и уговаривала, что в нашем сопровождении нет ничего страшного. Однако еинах не рырх, потому не могу сказать, насколько он меня понял». Но стоило появиться клыкастые гвардии, как кудрявый бегун жался ко мне и требовал уговаривать его снова. Ну, на то он и еинах, чтобы выпрашивать ласку при любой возможности. Об этом я знала еще по первому своему похищению илгизитами, из которого я привела маме малыша. Сегодня, чтобы избавить еинахов от переживаний, мы пустили их в лесной дом, чем те явно остались довольны. Рырхи бродили за дырявыми стенами, но все-таки за стенами, а рядом были люди, с которыми бегуны чувствовали себя спокойно. Да и места нам всем хватило, потому что внутри лачуги почти ничего не было. Зато имелся очаг, и даже дымоход оказался в лучшем состоянии, чем весь дом. И пока Архам собирал хворост, чтобы разжечь огонь, я раскладывала по блюдам снеть, которую деверь купил на Курзыме в большом поселении. Его мы проехали еще утром. «Сколько нам еще до Геры?» — спросила я бывшего Каана, когда мы поужинали и улеглись на лежаки, сооруженные Архамом. «Еще три тагана впереди, а потом будет бывшая песчаная коса», — ответил тот. «Мы теперь едем в их сторону. До белого камня подольше немного. Зато там пакчи», — сказала я, — «они славные». «Я с ними никогда не разговаривал», — ответил деверь, «даже вблизи не видел. С киерамами тоже никогда не говорил, но их хотя бы хорошо знаю, а с Пакчи не встречался ни разу. Скоро со всеми познакомишься», — улыбнулась я, «только нос не задирай». «Да куда уж мне задирать», — усмехнулся бывший Каан и закончил. «Пусть Уфтын закроет тебя от кошмаров. Пусть и к тебе он будет милостив», — ответила я и закрыла глаза. Сон не шел. Я некоторое время слушала песню ветра в кронах деревьев, доносившуюся сквозь прорехи в крыше и стенах, но вскоре снова открыла глаза и устремила взгляд на огонь в очаге. Пламя еще полное жизни, плясала на поломанных ветках, выстреливало искрами в дымоход, и я следила за ними. Вскоре и вовсе села. Обняв колени, я прижалась к ним щекой и продолжала наблюдать за игрой огненных язычков. — Почему не спишь? Таньяр, молчавший почти весь этот день, все-таки заглянул проведать меня. «Не хочется», — прошептала я. «А ты?» «Скоро отдохну», — ответил супруг. «Сначала хотел посмотреть на тебя. Как прошел день? Никто не обижал. Теперь меня невозможно обидеть», — улыбнулась я. А Архам и один был хорошей защитой, а с Рырхами уже и опасаться нечего». «Ложись», — сказал Таньяр. «Я буду рядом, пока не заснешь. Хочешь, я расскажу тебе что-нибудь?» «Хочу!» — кивнула я и растянулась на своей лежанке. «Расскажи про дом для путников. Ты обещал, но пока не исполнил обещание». Хорошо усмехнулся Дайн. Дело было так. История, которую рассказал мне супруг и которую поведал ему отец, произошла давно. Сам Вазам услышал ее, когда еще был к Аанче, и отправился с прежним Алдаром в Курминай. По дороге они заехали к родственнику Алдара, жившему в холодном ключе. Этот родственник позвал гостей на охоту, и зверь, которого они гнали, выбежал к старому дому. «Почему дом стоит в лесу?» — спросил Вазам. «Это дом Янгше», — ответил родственник Алдара. В тот момент им было не до историй, но позже, уже после охоты и сытного ужина, Вазам вспомнил о доме некой Янгше и захотел узнать о нем больше. Вот тогда-то гостеприимный хозяин и рассказал ту самую историю. «Случилось это зим десять назад, когда я был такой, как ты, Каанчи. В одном поселении недалеко отсюда ученик у кузнеца был, видный такой. Многие девушки на него с интересом смотрели, а он на Янгше. И она на него с интересом смотреть начала. Только девушки свободные, а она замужем за тем самым кузнецом». Думаю, и без долгих пояснений понятно, какой скандал разразился в семействе кузнеца, когда правда открылась. Жену он прогнал, а ученика закрыл, чтобы люди судили его за вероломство. И вот тут, пожалуй, наступает самый романтичный момент истории. Янгша ночью перед судилищем пробралась в дом мужа и сумела спасти любовника. И они бежали. Недалеко. Возлюбленный оставил Янгша посреди дороги. Он уговаривал ее дождаться его в лесу. Обещал раздобыть ей наха денег и вернуться, а после они отправятся туда, где их не знают и заживут счастливо и в любви. Женщина поверила, а как иначе? Разве любимая обманет? Обманул. Он не вернулся ни утром, ни днем, ни вечером, ни через день, ни через два. Все это время женщина пряталась в лесу, трясясь от страха, что ее найдет муж или родня, что появится зверь, но главное, что с возлюбленным произошло несчастье. И хорошо, что было лето, найти себе хоть какое-то пропитание она смогла. Однако через два дня не выдержала и вернулась к своему поселению, уже уверившись, что ее любовника поймали. Янгша в ужасе ожидала увидеть молодого человека, привязанным к столбу за поселением, но его там не было. Зато ее заметили. Женщине пришлось спасаться бегством. Она вернулась туда, где ждала своего любовника. Больше ей идти было некуда». Смирившись с мыслью, что юноша обманул ее, Якша соорудила себе шалаш и жила там, ожидая неминуемой смерти, когда придет зима с ее холодом и метелями. Так бы и случилось, но... Пришел преданный ею муж. Кто-то увидел беглянку и сказал ему. Янгша поняла, что умрет раньше, чем наступит зима. Однако кузнец поставил для нее домик. Он принес ей одежду, снедь, помог подготовить дрова. За все это время обманутый муж с женой не перемолвился и несколькими словами. А она просто не знала, что сказать, ничего хорошего женщина не ждала, да и понимала свою вину. Особенно тяжело ей было от предательства мужчины, которому поверила. Тем горьше становилось собственное предательство от осознания любви и доброты ее мужа. И однажды Янкши не снесла свой груз, перекинула веревку через сук и уже сунула голову в петлю, когда появился кузнец, будто почуявший недоброе. «Что вздумала?» — в гневе воскликнул мужчина. «Не смей!» «Да как жить-то мне теперь?» — расплакалась Янгша. «Как и жила со своим мужем?» — ответил кузнец. «А люди?» «Кто рот откроет, тому я его закрою. Больше слова в жизни не скажет». «Но почему?» «Потому что я без тебя жить не хочу», — сказал мужчина, и его жена упала перед ним на колени. Так она винилась за свое ослепление и вознесла благодарность за его чистое сердце, которое смогло простить. С тех пор Янгша вернулась в дом мужа, а дом в лесу остался. И, как сказал родственник Алдара, кузнец произнес перед тем, как увести жену домой. «А дом этот пусть станет кровом заплутавшему путнику или тому, кто будет в нем нуждаться». Вот такая история дома для путников, драматичная и поучительная. «Как романтично пробормотала я в полусне!» «Спи, свет моей души! Пусть духи хранят тебя!» — ласково произнес Таньяр. «И тебя, мой возлюбленный!» — прошептала я и упала в сон. Утро встретило мое пробуждение перестуком дождевых капель. Одна из них упала мне на лоб. Распахнув глаза от неожиданности, я с минуту смотрела на дыру в крыше и на ветку, которая раскачивалась над ней, А когда на лоб упала еще одна тяжелая капля, порывисто села и обнаружила напротив морду моего ейнаха «Доброе утро!» — сказала я бегуну. «И тебе, милости отца!» — услышала я и, усмехнувшись, ответила ей наху. «Спасибо!» После повернула голову к Архаму, решив теперь быть справедливой и ответить на приветствие ему, а не бегуну. «Не замерзла?» — спросил деверь. «Милости отца, братец!» — улыбнулась я и поежилась. «Прохладно!» «Но это бодрит». «Это ведет к хворе», — назидательно ответил бывший Каан. Он снял с плеч накидку и бросил ее мне. Накидка упала мне на колени, и я, не став возражать, надела ее себе на плечи. Ткань была теплой, и я плотнее закуталась. После потерла лицо и поднялась с лежанки. Я инах, топая копытами, подошел ко мне и ткнулся мордой в руку, недвусмысленно намекая на жизненно необходимую ему ласку. — Какой же ты ненасытный кудряш, — сказала я, потрепав бегуна за ушами. Тут же притопал и второй ейнах. Я погладила и его, а после отодвинула обе морды и прошла к очагу, где Архам как раз заново развел огонь. — Похоже, нам придется тут задержаться, — сказал деверь. — Похоже, на то, — вздохнула я. — Хорошо, что у нас еще осталась еда, — продолжил Архам. — Если дождь не закончится, с ней сможем растянуть до вечера. Я вздохнула. Всего три тагана впереди и Дегер. Задерживаться совсем не хотелось, но и мокнуть с толку не было, в этом бывший кан был прав. Ехать с жаром и текущим носом вовсе нехорошо, лучше уж еще потерпеть. «Таган пятиселений совсем маленький», — улыбнулся Архам. «Он следующий». «Там всего пять селений», — изумилась я. «Не от их больше», — ответил деверь, отойдя к своей сумке. Когда-то эти земли Кан Тагана Большие валуны отдал младшему сыну. Говорят, он был от любимой жены, но Челык получить не мог, потому что уже было два старших сына от первой жены, и тогда отец подарил ему кусок Тагана. Такое было в первый и последний раз, чтобы кто-то делил свои земли. «Значит, младшему сыну отошли пять поселений, — уточнила я, — отсюда название». Верно усмехнулся Архам, когда было пять поселений и большой кусок необжитой земли. Теперь люди заняли больше места, но от этого свободных земель осталось меньше. У них почти нет пастбищ и полей, мало леса, но у них есть болото, очень большое болото. Говорят, там было когда-то озеро. И вот в том болоте много горячей земли. Пять селений ее копают и продают другим таганам не только за Арче. В больших валунах у них есть пастбище и пашни. И у соседей с другой стороны тоже. А охотиться в чужих лесах им никто не мешает. Вот так и живут. «Горячая земля?» — переспросила я и хмыкнула. «Торф! И какое любопытное применение! Мудро! Как бы там ни было, но они имеют свои стада и свой урожай. Но запасы торфа не вечны. Думаю, однажды им придется вернуться к валунам, потому что оплачивать наем земель будет уже нечем». Может, и так пожал плечами деверь. Значит, у нас впереди не три, а два полноценных тагана, приободрилась я. Еще несколько дней и дома. Верно, кивнул бывший кан. лишь бы дождь не затянулся. Духи милостивы, ответила я, посмотрев с надеждой в пустой оконный проем. Однако духи решили иначе, и дождь все никак не заканчивался. Рырхи, лишний раз показав свой разум, спрятались под навесом, еще каким-то чудом, державшимся с обратной стороны дома. Еинахи и так не жаловались, им вообще было хорошо. Архам нарезал веток с куста, который рос перед оконным проемом, и сунул их бегунам. Те кокетничать не стали и слопали листья вместе с ветками». а мои детки явно нашли себе пропитание сами еще ночью, так что вроде бы никто не страдал ни от голода, ни от дождя, хоть он и брызгал на прорех в кровле. Мы с Деверем разместились рядом с очагом. Разговор был вялым и не нес в себе какого-то особого смысла. Так перебрасывались короткими репликами вроде «Кажется, дочь собрался идти весь день». Да, похоже на то, но вроде как стал меньше. Нет, льет по-прежнему. Досадно. Угу. А потом стало невыразимо скучно. Зевнув, я посмотрела на лежанку, но она уже достаточно промокла, и я передумала снова ложиться. А что еще делать, я не знала. Заняться было совершенно нечем. Ейнахов я нагладилась на год вперед, тем для разговора с Архамом никак не находилась, теньяр не появлялся, а продолжать путь все еще было нельзя. И мне подумалось, что дурная погода — лучшее время для чтения книги. Только вот книги у меня как раз и не было, которую можно было взять и почитать с головой, погрузившись в ее содержание. Но была книга, которая требовала тщательной работы перед чтением. Тем более, раз уж мы никуда пока не спешили, у меня появилось время, чтобы заняться делом. Более не откладывая, я подтянула к себе сумку, в которой лежала книга, исписанные и несколько чистых свитков, пузырек с краской и кисть для письма. после огляделась и удрученно вздохнула, не заметив ничего подходящего. «О чем горюешь?» — полюбопытствовал Архам. «Хочу что-то вроде скамейки, а лучше, конечно, стол», — ответила я. Деверь удивленно приподнял брови, неопределенно хмыкнул и поднялся на ноги. Он обошел пустое жилище, затем уселся на корточки в дальнем углу. Повозился там немного, а вернулся обратно с двумя чурками». Затем поднял половину скамейки, валявшуюся неподалеку, отломал ножку и положил доску на чурки. «Пойдет?» Я с улыбкой кивнула, и бывший кан снова полюбопытствовал. «Зачем тебе стол?» Я вдруг ощутила ответное любопытство. «Как интересно, — заметила я, — ты прежде выполнил мое желание и лишь потом спросил, зачем мне это нужно?» Раз надо, значит надо, пожал плечами Архам. Я тебе помог, но узнать, зачем тебе это нужно, хочется. У меня есть одно дело, ответила я, им и мы собираюсь заняться. Хм. Деверь уселся рядом и приготовился наблюдать. Усмехнувшись, я достала пищи и принадлежности, и Архам скривился. Нет, мученически протянул он, явно памятуя о моем самозабвении в доме Халима Финдара. Я широко улыбнулась и протянула в ответ. Да! А затем достала книгу. Что это? спросил деверь. Это книга, Шахасат», — пояснила я. Архам ответил непониманием во взоре. Ты же поднимался в хатыр финдара, там много таких шахасатов». Бывший кан на миг нахмурился, вспоминая, а затем кивнул. Да, было что-то такое. А что это? Я открыла книгу и показала ее деверю. Он некоторое время рассматривал, но вскоре снова поднял взгляд на меня, ожидая пояснений. «В моем мире это называют книгами. Я буду говорить, как мне привычнее, — начала я. Так вот, в книгах может быть много всего. Это может быть труд ученого, его мысли или записи того, чем занимался при жизни. Могут быть записаны сказки и легенды, придуманные истории о путешествиях и подвигах. Могут быть записаны законы и правила». Затем указала на исписанный свиток. Илгизиты называют свитки с записями шахасами, то есть они ведут записи событий, учет населения, земель и прочее. В моем мире такое бы назвали документ. И вот это, я подняла книгу, сборник шахасов, шахасад. Но, как я уже сказала, в моем мире у книг более широкое назначение. Это не только документы, но и развлечения. Я не понимаю, что тут написано, хоть вроде это и ире. — заметил Архам. Я тоже усмехнулась я, но очень хочу понять. — Финдар дал тебе шахасад? — Нет, — чуть поколебавшись, — ответила я. — Мне дал его другой человек. — И что там? Деверь снова сунул нос в книгу, в его глазах застыло обычное для тага и нелюбопытство. — Там нечто важное, но что, как я уже сказала, пока не знаю. Однако я попытаюсь прочесть, и тогда отвечу на твой вопрос, — заверила Я. «А ты можешь мне помочь. Вот смотри». В отличие от брата, Архам соображал немного дольше, но когда вник в суть разбора комбинаций и ре, работа закипела. Было бы быстрее, если бы мы поделили незнакомые комбинации, но кисть у нас была одна, и потому мы работали вместе. И время исчезло, как это бывает, когда занимаешься интересным делом. Втянулся и деверь». И знаете, что я скажу? Он совершенно невыносимый человек. Спустя некоторое время я испытала глухое раздражение, потом начала сердиться, а еще немного погодя ощутила, как глаза мои наливаются кровью, и пар вот-вот готов повалить из ноздрей. И Ерил меня, разумеется, Архам, который оказался порывистым, быстро увлекающимся и... наглым. Да просто чудовище! «Нет, сначала все было чинно и благородно. Как я и сказала ранее, Деверю понадобилось некоторое время, чтобы вникнуть, и в этот период между нами царил мир и понимание. Я терпеливо объясняла, Архам внимательно слушал и вспоминал то, чему обучал их станиярам Финдар. Потом кивнул, и мы приступили к слаженной расшифровке. Иногда мы не сходились во мнениях, и тогда начиналась дискуссия, по итогу которой мы приходили к единому мнению». Вроде дело шло цивилизованно, скажете вы, и я соглашусь, положа руку на сердце. Но так было в первые пару часов, а вот потом... Потом в Архаме вспыхнул одержимый исследователь, и все начало меняться. В споре он начал чеканить, потом добавилась активная жестикуляция, затем тон повысился, а еще спустя некоторое время деверь попросту начал выдергивать у меня из пальцев кисть. Он изрисовывал чистое пространство, доказывая свою правоту, а я закипала». «Да смотри же!» — рявкнул бывший Каан, в десятый раз отобрав у меня и кисть, и свиток. «Разве же ты не видишь? Это же так просто!» «Не вижу!» — сцедила я, прожигая взглядом его затылок. Деверь посмотрел на меня и удрученно покачал головой. «И как тебя учил Таньяр, если ты простого не видишь?» Медленно выдохнув, я попыталась взять себя в руки. Вышло плохо. Кровь кипела, и желания раздирали меня на части. Первое — накричать на Архама, второе — надавать ему по рукам, чтобы не смел таскать у меня работу, о которой я грезила уже почти три недели. Третье — побить самого Архама, но ну, а четвертым было вызвать Танияра и нажаловаться ему на брата, потому что это было более безопасным. Признаться, нажаловаться мне больше хотелось не супругу, а Рырхам, но после них девери у меня бы не осталось, а значит, оставался Танияр, он бы жрать брата не стал». И все-таки желание позвать подопечных было сильно до зубовного скрежета. Поднявшись с места, я отошла к окну. Устремив слепой взгляд на улицу, я некоторое время продолжала глубоко вдыхать и выдыхать. Затем и вовсе, уместив ладонь на пустом оконном проеме, закрыла глаза и подставила лицо свежему ветерку. Постепенно бешеное течение крови начало затихать, и успокоение, наконец, снизошло на меня. не скажу что настроение поднялось и раздражение покинуло меня окончательно однако звать рырхов уже не хотелось и когда поняла что архам будет жить я открыла глаза и сразу же встретилась взглядом с голубоглазой мордой мэйт склонил голову набок и изрек то ли спрашивая что то то ли здороваясь у улыбнувшись ему я протянула руку потрепала рырха и осознала дождь закончился И вот тут настроение и вправду заметно улучшилось, и не скажу, что причиной тому стала возможность продолжить путь, а вот возможность отнять у Архама свои свитки очень даже. Да, я засияла от предвкушения мести. И вновь потрепав мейта, я направилась к очагу, где успела прогореть последняя ветка. «Архам!» — позвала я. «Угу», — промычал деверь. Он подтянул к себе книгу, заглянул в нее, а после вернулся к свитку. Бывший Каан потер подбородок и нахмурился, явно испытывая трудности в расшифровке. Книгу я забрала, захлопнула ее и убрала в свой мешок. Архам этого, кажется, даже не заметил. И пока он продолжал думать, я закрыла бутылочку с краской и выдернула кисть, торчавшую между пальцами деверя. После обтерла ее и убрала следом за книгой и пузырьком. И пока деверь размышлял, я скрутила и исписанные свитки. а когда взялась за тот, над которым засел мой спутник, его пятерня накрыла мою руку. Подняв на меня взгляд, деверь спросил «Куда?» «Туда», — ответила я и, перехватив свиток другой рукой, вытащила его из ловушки. После освободила руку из захвата и деловито скрутила свиток. Архам продолжал смотреть на меня, и я пояснила. «Дождь закончился, можем ехать дальше». «А вдруг снова начнется?» «Не начнется», — заверила я, вернув ему плащ. Архам на миг поджал губы, его взгляд остановился на моей сумке, но я уже перекинула ее через грудь. Деверь посмотрел в окно, снова на меня и вздохнул. «Хорошо», — проворчал он, — «едем». Вскоре мы выехали. Бывший кан молчал. Он был насуплен и, кажется, недоволен. Я усмехнулась, прекрасно понимая, что стало причиной его хмурого чела. «Надо же, не глядя на деверя», — произнесла я. «А кто-то в Курминае бронил меня, на руки хватал, а теперь сопит, как ежик». «Кто?» — Архам повернул ко мне голову. «Ты?» — усмехнулась я, прекрасно понимая, что именно он не понял. «Соплю, как кто?» — уточнил деверь, дав понять, что и он не обманулся моей репликой. «Как ежик», — больше не став увиливать, — пояснила я. «Такой зверь, весь в иголках». «Кто это?» Я жизнерадостно осклабилась и ответила. «Очень просто. Все, кто хочет, в него иголки втыкают, а ему нравится. Он идет и сопит от удовольствия. Пыф-пыф. Хорошо, пыф-пыф». Архам остановил на мне недоверчивый взгляд. «Врешь», — сказал он больше вопросительно, чем утверждая. «Не-а», — мотнула я головой, и деверь передернул плечами. «Дикий мир, и люди там дикие». Не удержавшись, я рассмеялась. Архам вновь устремил на меня взгляд, и я больше не стала юлить и рассказала ему про ежа. Выслушав, деверь усмехнулся и покачал головой. «Теперь я знаю о тебе намного больше. Ты врунишка». «Я не врала», — парировала я. «Это была шутка и моя маленькая месть». Вот теперь деверь изумленно вздернул брови. Он за собой вины не чувствовал. «Ты отнял у меня свиток и кисть», — ответила я на недоуменный взгляд. и кричал на меня, еще руками махал, чуть по носу не дал, но хуже всего свиток и кисть. Я могу простить тебе и крик, и свой нос, однако ты покусился на мое дело, я негодую». «Так мне было интересно», — без всякого раскаяния произнес бывший Каан. «Хм». Я по-новому взглянула на Архама, вдруг ощутив в нем родственную душу. «А что, если он не воин, как его брат? Что, если ему ближе иное?» Тенияр, разбирая со мной комбинации и рев Курминаи, был спокоен, и я уверена, что будь он даже рядом во плоти, то остался бы уравновешен, и когда ему пришло время уходить, то сделал это без вздохов и сожалений. Архам другой, он вник и увлекся, и увлекся настолько, что стал одержим работой, как и я, и тогда прок от бывшего Каана будет не в управлении, хотя и тут он должен показать себя, но... — Чиновник? — спросила я саму себя. — Вполне возможно. Не ученый, потому что не имеет жилки исследователя в той мере, как Халим Финдар. В хатыре заскучал, книги увидел, но не заинтересовался, с сомнением отнесся к моему желанию учиться, но бумажная работа, скажем так, ему интересна, как и решение задач». «Надо будет разобраться, тогда Архам сумеет показать себя наилучшим образом и с большей пользой для Айдыгера, чем в той роли, в которой выступает Экчен. Впрочем, байчи у нас скорее военный министр, а мой деверь...» «Разберемся», — заверила я себя. «Что ты там говоришь?» — спросил бывший Каан. «Размышляю», — улыбнулась я, — «как обычно». «О чем?» Я не спешила ответить, чуть прищурившись, я некоторое время рассматривала деверя, а после спросила: Как думаешь, Архам, нужен ли совет старейшин, и могут ли их решения влиять на жизнь Тагана? Бывший Кан изломил бровь в нескрываемом изумлении. Я его понимала. О том, что Таньяр больше не берет в расчет старейшин, и что сам их совет прекратил свое существование еще в зеленых землях, Архам уже слышал от меня. И тем более странным казался мой вопрос, заданный без всяких предпосылок к нему. «Почему?» — спросила, — все-таки уточнил деверь. «Просто хочу услышать твое мнение», — пожав плечами, сказала я. «Скажи, Таньяру больше не нужны старейшины». «Да, ты прав, кивнула я. В моем вопросе нет иного смысла, кроме того, что я уже огласила, всего лишь твое мнение. Что ты думаешь о старейшинах?» Архам отвернулся, выражение его лица стало жестким. Деверь на миг поджал губы, а потом произнес, продолжая глядеть на дорогу. «Старейшины пошли на сговор с моей матерью и надели на меня чулык, хоть и знали, кто истинный Каан». «Зачем нужен совет тех, кто готов поступиться со совестью? Старость надо почитать, но не всякая молодость глупа, и не в каждой старости есть мудрость». Едва приметно улыбнувшись, я кивнула, принимая его ответ, а затем спросила. «Неужто в старейшинах вовсе нет пользы?» «Нет». «Подожди, Архам, не спеши с ответом», — сказала я. «Представь, что ты из другого тагана». «Никто не сговаривался и не ставил тебя Кааном вместо старшего брата. То есть я хочу услышать беспристрастную оценку. Вспомни, чем совет старейшин может быть полезен. Не спеши, отбрось свою злость на них и подумай». Деверь с минуту смотрел на меня, после кивнул и, задумавшись, отвернулся. Я не мешала ему размышлять, даже сама сейчас не напрягала свой разум. Ехала и любовалась видами». Ничего нового и необычного не было, и все-таки пейзаж был хорош. Мы недавно выбрались на хорошо приметную тропу. И раз она была приметна, значит, по ней ходили достаточно часто, но сейчас, кроме нас, никого здесь не было. Тропа эта велась по лесу, его мы пока не покинули, и потому я могла видеть своих рырхов. Словно бесшумные тени, они скользили между деревьев, время от времени поглядывая в нашу сторону». «Любопытно, у моих зверей появился порядок строя. Медь всегда был первым, а вот Бойл и особенно Торн, хоть и не обгоняли его, но могли отходить в сторону или отставать. Сейчас же Рырхи шли за своим вожаком ровной линией, и замыкающей оказалась Торн». Понаблюдав какое-то время за своими животными, я увидела, как Рырха периодически выворачивает уши, прислушиваясь, иногда чуть поворачивала голову и принюхивалась, но ни разу не выказала признаков беспокойства, и я сделала вывод, что так она проверяет, что происходит позади, и посему выходило, что сестра была признана сильнее и внимательнее брата Бойла, раз он оказался в середине». Может, и не сильнее, но следила за тылом именно она, а значит, более подходила для этой роли. Улыбнувшись, я подняла лицо к небу и глубоко вдохнула. На душе моей царил покой и умиротворение. «Старейшины не нужны!» — голос Архама вывел меня из расслабленного состояния, и я повернула к нему голову. «В них нет толку!» Я сделал, как ты сказала, и попытался вспомнить хоть что-то полезное, что они могли бы сделать. Нет полезного. Я слышал от отца, что когда-то таганом управлял совет старейшин. Я приподняла брови, об этом я еще не слышала. Впрочем, никогда старейшинами особо и не интересовалась, наверное, потому-то не яр и не рассказал то, о чем сейчас говорил его брат. Заметив мой взгляд, деверь кивнул, подтверждая, и продолжил. Отец говорил, что это было очень давно, и что он сам в это слабо верит. Он об этом услышал не в Зеленых землях, а в Курминае, поэтому и не доверял слухам полностью. Так вот, старейшины управляли Таганом, и Каан не передавал власть по наследству, и его выбирал совет». Если людям не нравился выбор, они звали шамана. Алдара назначал сам Каан, но если такой выбор не нравился старейшинам, то они могли запретить и указать на того, кого считали лучше. Если это так, то я не знаю, когда Кааны взяли власть в свои руки. Но обычай спрашивать совета у старейшин остался, и в выборе Каана тоже. Наверное, мудрейшие часто ошибались или же не были честны, раз главой стал Каан, а не совет. И потому я говорю, что толком и пользы от них нет. Но почему ты спросила? — Мне было интересно твое мнение, — ответила я. — Это правда. Скажи, а нужно ли оставить совет как дань прошлому? Может, для того, чтобы оказать почет, но без какой-либо власти? Как думаешь? — Нет, не нужно, — почти без раздумий сказал деверь. — Как только ты кого-то поднимешь, это даст ему власть, даже если власти нет. Это нехорошо. — Почему? потому что он будет говорить, а люди слушать. И если такого болтуна назовут старейшиной, то люди начнут почитать его за мудрость. Кто мудр, тот говорит верно. Это может смутить чей-то ум. Первым умом должен быть тот, кто правит. Но порой советники могут быть полезны, ради справедливости, заметила я. «Так пусть советы дают те, кого Дайн захочет слушать», ответил Архам, и я улыбнулась. «Я тоже так думаю». девер немного помолчал а после спросил почему ты спрашивала я не враг своему брату архам воскликнула я прервав его на полуслове о чем ты говоришь неужели подумал что я тебя проверяла на верность брату или искала червоточину он ответил прямым взглядом подтвердив этим что я поняла верно вовсе нет тогда зачем спрашивала Вздохнув, я решила говорить правду, иначе рисковала потерять доверие брата своего мужа, а мне этого совсем не хотелось. Деверь мне нравился, и чем больше мы находились рядом, тем больше становилась симпатия. Я уже давно не видела в нем того напыщенного, недалекого и слабовольного человека, каким он показался мне при знакомстве. Да и сам Архам до этой минуты чувствовал себя рядом со мной уверенно и спокойно, и теперь из-за моих изысканий между нами могла возникнуть ненужная напряженность. «Я хочу узнать тебя лучше», — сказала я и пояснила, понимая, что он вновь не поймет. «Времени узнать друг друга у нас было предостаточно. Я хочу лучше понять, на что ты способен». «Боги», — вздохнула я, сообразив, как прозвучала моя фраза. «Я пытаюсь узнать, к чему ты имеешь склонность». Например, Таньяр был рожден правителем и воином. Он решителен, тверд, уравновешен, умеет принимать решения, которых от него никто не ожидает. Экчен замечательный помощник, он не мог бы быть лидером, не мог бы быть первым, но прекрасно ухватывает суть приказа и в точности исполняет его. Ему можно доверить управление дайнатом, как раньше Таганум, прежде указав, что от него требуется, и Экчен не подведет. «Айлан хорошо показал себя как шпион и сыскарь. Я весьма недурной организатор. Ох, потом объясню. И я хотела лучше узнать тебя с этой стороны. На что ты способен более всего? Понимаешь, что я хочу сказать?» Архам кивнул. Он покусал губы, явно решаясь что-то сказать, а затем спросил. «На что же я гожусь?» «Ты похож на меня, — ответила я. — Когда мы работали с Ире, я уловила в тебе нечто схожее со мной, но чего нет у Танияра, точно нет у Экчена, но вполне вероятно присущее Илану хотя бы в некоторой степени. Я думаю, что тебе не место среди егиров, хотя в случае нужды ты бы там показал себя достойно, но ты точно мог бы стать советником Дайна и возглавить одно из ведомств, которое у нас появится». Но что именно это будет за служба, я и хочу выяснить. Каждый человек хорош на своем месте, и твое мы обязательно определим. «Я хочу быть полезным брату», — без тени улыбки сказал Архам. «Как скажет, так и будет. Я любое дело сделаю на совесть». Он чуть помолчал, а затем добавил с чуть смущенной улыбкой. «Но мне любопытно, где мне место? Спрашивай еще». «Обещаю», — рассмеялась я, подняв руку в клятвенном жесте. За разговорами мы выехали на большую дорогу. Рырхи теперь держались вдали от нас, но я точно знала, что они все равно где-то поблизости и бдительно наблюдают за нами. Людей на дороге было немного. Причиной тому были дождь, ливший большую часть дня, и время, неумолимо приближавшееся к вечеру. Вскоре снова придется думать о ночлеге, но пока мы были заняты занимательной беседой, и деверь отвечал на мои вопросы уже без всякой подозрительности». Увлеклась и я, потому приближавшийся отряд мы заметили лишь тогда, когда нахи остановились, а затем послышались испуганные вскрики прохожих. Причиной тому стали рырхи, вышедшие на дорогу. Я успела уловить боковым зрением, как Архам сжал рукоять клинка, данного ему фендаром, но потом пальцы его расслабились, и рука повисла вдоль тела, более не предпринимая попыток обнажить меч. Я перевела взор на того, кто смотрел на меня с высоты Саула и ахнула. Ты не яр".